Где-то страшно далеко, словно в другом мире, горизонт обозначился сабельной полоской рассвета. Было 4 часа 15 минут, когда Камимуру вызвали на мостик. «В чем дело?» — недовольно спросил адмирал. В море блеснул огонь, как вспышка спички. Это могли открыть рубочную дверь неизвестного корабля. Это корейский рыбак мог взмахнуть фонарем. Это, наконец, могло просто показаться утомленным сигнальщиком. Камиура откровенно зевнул. Ради приличия он решил побыть на мостике еще минут двадцать, после чего хотел спуститься обратно в салон к своей подушке, набитой чайными листьями. На южных лонбах три тени. Последовал доклад. Громадные цейсовские бинокли разом вскинулись на мостиках и дзуму. Три тени постепенно оформились в четкие силуэты русских крейсеров, и сомнений уже не оставалось. Россия, громовой концевым рюрик. Невидимки разом обрели зримую сущность. Не стоит мешать им, сказал Камимора, пусть они отбегут еще дальше, к югу, а мы тем временем захлопнем ворота, ведущие к Владивостоку. Можно прибавить оборотов. Вода с тихим ропотом расступалась перед Эдзуму. Участник этих событий вспоминал. К вечеру мы все по обыкновению собирались на юте, пели песни, дурачились и смеялись. Не разошлись ли мы с артурцами, до сих пор их не встретив? Строим планы, какие лихие походы будем делать вместе с крейсерами артурской эскадры. Настроение было хорошее. Скорость приличная. Для меня, говорил Коперанг Трусов, это операция, дорога еще и по отцовским чувствам. Я встречаю не только артурскую эскадру, но увижу и сына, мичмана с пересвета. Что я скажу жене и дочери, если встречи не состоится? Заступающие на ночную вахту растаскивали к пушкам и приборам чайники, сухари с колбасой. Кладовский велел разнести по всем постам содовую и сельтерскую воду. Мало ли что. Дни жаркие, пить захочется. Ночью крейсера вышли на параллель Фузана в Корее и Хиросимы в Японии. Здесь они развернулись к Весту, выжидая подхода артурцев из Желтого моря. Было четыре с половиной часа когда резкий свист воздуха в переговорной трубе разбудил Иисена, Адмирал приник ухом к медному амбушюру. «Прошу наверх», — сказал ему Андреев. «А что там?» «Мы сейчас проскочили мимо каких-то кораблей. Еще темно, и было трудно разобраться, каких. Сколько до Фузана?» «До берегов Кореи миль сорок, не больше. Добро, сейчас поднимусь». Горизонт оставался еще непроницаем. Ииссон, зевнув перчатку, с неприязнью смотрел, как Андрей Порфирич Андреев, уже нервничая, скрупулезно отмеряет себе из пузырька 15 капель валерьянки. Наконец, это даже смешно. Да на глазок, к чему эта математика? Нельзя. Медицина, наука точная. Надо 15. При этом один сигнальщик подтолкнул другого. псих наш. Все о здоровье печется. Нашел время. хлобыснул бы всю банку сразу и за борт. Че там напрасно мучиться? Двигаясь в предрассветном пространстве, крейсера легко несли на себе кольчугу броневых покрытий. Полтонги орудий и боевых припасов. В их душных отсеках сейчас досыпали последние минуты более двух тысяч человек. На России 745, на Горнобои 790, на Рюрике 812. наши, наши идут!» — заволновались сигнальщики. Крейсера пробудились. По правому траверсу обозначились дымы кораблей, и матросы, иные босиком, прямо с коек, перевешивались через жидкие лера бортов вглядываясь смутно еще очертания корабельных силуэтов ура все-таки прорвались молодец старик видгифт эй артурцы привет из владивостока слава богу встретились теперь всем нам будет легче каппираанка андреев резко опустил пинокль главным идзума. Тихо сказал он Иссону. Расцветало. Японские крейсера шли четкой фалангой, сразу же отрезая нашей бригаде пути отхода к северу.